Через 2-3 минуты в дверь вновь постучали, и появился сам мистер Хаббард, знаменитый багетный мастер Саут-Одли-Стрит, и с ним его помощник, неотесанный на вид парень. Мистер Хаббард представлял из себя невысокого румяного индивида с рыжими бакенбардами. Его пылкое поклонение искусству в значительной степени умеряло с хроническим безденежием большинства из его клиентов, каковыми являлись художники. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчику, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую, но для Дуриана Грея он всегда делал исключение. В Дуриане было нечто такое, что всех располагало к нему, приятно было уже смотреть на него. Чем могу служить, мистер Грей, осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые и веснущие руки. Я щел за лучшие личные яйца к вам. Как раз сейчас у меня есть чудесная рама, сэр. Она мне досталась на распродаже, старинная, флорентийская. должно быть, и из фонд Хилла, замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей. Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард».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 Я хотел бы, чтобы ее перенесли в том виде, как она есть, не снимая покрывала. Боюсь, как бы ее не поцарапали. — Это не составит труда, сэр, — услужливо ответил богетчик, и с помощью подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он был подвешен. — Куда прикажете перенести, мистер Грай? — Я покажу, мистер Хаббард. Прошу следовать за мной. Хотя, пожалуй, вам лучше идти впереди. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, а на шире. Он распахнул перед ними дверь. И они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице на верхний этаж. Из-за украшений на массивной раме портрет был чрезвычайно тяжелым. Так что время от времени Дуриан пытался помогать рабочим несмотря на подвострастные протесты мистера Хаббарда, который, как и все люди его сословия, терпеть не мог, когда благородные джентльмены делают что-то полезное. — Да, увесистая штука, сэр, — пробормотал богетчик, остановившись передохнуть, когда портрет был затащен на верхнюю площадку лестницы и вытирая потную лысину. — Да, картина тяжелая, — Согласился Дуриан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его удивительную тайну и скрывать его душу от людских глаз.